Однако для читателя, индивидуальное становление которого пришлось уже на другую эпоху, существуют вещи, оказывающиеся выше его разумения. Одна из них – безусловное нравственное и интеллектуальное превосходство узников архипелага над надсмотрщиками и тюремщиками. Его населяли лучшие, самые талантливые, самые думающие, не сумевшие или не успевшие усредниться, или же в принципе не способные к усреднению. Сноска 321. Голубков ММ. Русский национальный характер в эпосе Александра Солженицына. Отечественная история 2002 Номер один, страница 136. Прервем восторженный Панегирик и посмотрим, кто же сидел вместе с Солженицыным. На первых же страницах нам встречаются вот такие персонажи. Однако сокамерники мои танкисты в черных мягких шлемах не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца. Род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи самые сложнее и хуже, все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны со злоблением, кое-где торчало и нитеное мясо. На замызганных гимнастерках светлые пятна были следы свинченных орденов, темные и красные рубцы на лицах и руках, память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришел ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки.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 Переведем описание случившегося с завывательно-диссидентского на русский язык. Трое подонков в военной форме попытались совершить особо тяжкое преступное деяние – групповое изнасилование. И тот факт, что конкретно этим подонкам не удалось закончить свое преступление по независимым от них причинам, роли не играет. За покушение положено отвечать так же, как и за совершенное деяние. Но для автора это троица не убийцы и не насильники. Нет, это герои – невинные жертвы незаконных репрессий, страдающие всего лишь за то, что вздумали изнасиловать не ту девушку. Закончу эту главу следующей Солженицынской цитатой. «Никогда не забуду ту боль за Америку. Так все называют у нас Соединенные Штаты. То недоумение и разочарование, которое пережили мы – Множество бывших солдат Второй мировой войны и бывших советских зэков при убийстве президента Кеннеди. Хуже при неспособности или нежелании американских судебных органов открыть преступников и объяснить преступление. Такое у нас было ощущение, что сильные, щедрые, великодушной Америки, столь бескрайне пристрастной к свободе, шлепнули грязью в лицо и так осталось. Сноска 323. Солженицын А. Шлессинджер и Киссинджер. Статья для Нью-Йорк Таймс. 1 декабря 1975. Солженицын А. Публицистика. Статьи и речи. Париж. 1989. Страница 231. Второй пагинации. Воистину, такую песню мог бы сочинить о своем хозяине пес, если бы научился пользоваться человеческим языком.